У нас не так уж много времени. Да, но вдруг будет ещё одна встреча. Время пристранная штука, а жизнь ещё того удивительней. Как-то там не так повернулись колёсики или винтики, и вот жизни человеческие переплелись слишком рано или слишком поздно. Я через чур зажилась на свете, это ясно. А вы родились то ли слишком рано, то ли слишком поздно. Ужасно досадное несовпадение. А может это мне в наказание? Уж очень я была легкомысленной девчонкой. Но на следующем обороте колёсики могут опять повернуться так, как надо. А покуда непременно найдите себе славную девушку, женитесь и будьте счастливы. Но прежде вы должны мне кое-что обещать. Всё что угодно. Обещайте не дожить до глубокой старости у Илии. Если удастся, постарайтесь умереть, пока вам не исполнится пятьдесят. Я знаю, это не так просто, но я вам очень советую. Ведь кто знает, когда еще появится на свет вторая Эллен Лумис? А вы только представьте, вот вы уже дряхлый старик, и в один прекрасный день в 1999 году плететесь по главной улице и вдруг видите меня, а мне только двадцать один. И всё опять полетело вверх тормошками. Ведь правда, это было бы ужасно. Мне кажется, как неприятно нам было встречаться в эти последние недели. Мы всё равно не могли бы больше так жить. Тысяча галонов чая и 500 печений вполне достаточно для одной дружбы. Так что непременно устройте себе лето так через 20 воспаление лёгких. Ведь я не знаю, сколько вас там продержит на том свете. А вдруг сразу отпустят обратно? Но я сделаю все, что смогу, Уиллием, обещаю вам. И если все пойдет как надо, без ошибок и опозданий, знаете, что может случиться? Скажите мне. Как-нибудь году, так в 1985-м или 90-м молодой человек по имени Том Смит или, скажем, Джон Грин гуляя по улицам, заглянет мимоходом в аптеку и, как полагается, спросит там какого-нибудь редкостного мороженого. А по соседству, кажется, молодая девушка, его сверстница. И когда она услышит, какое мороженое он заказывает, что-то произойдёт. Не знаю, что именно и как именно, а уж она-то и подавно не будет знать как и что, и он тоже. Просто от одного названия этого мороженого у обоих станет необыкновенно хорошо на душе. Они разговариваются, а потом познакомятся и уйдут из аптеки вместе. या ना उलबून उसीमो